Глава двадцать вторая. Дамир. Глупо улыбаюсь, рассматривая видео, на котором дурачится Диана. «Когда ты приедешь?» Прилетает вопрос, едва Лера видит, что я просмотрел сообщение. «Скоро. Почти закончил. Мы ждем тебя». Странно, но я готов перечитывать последние строки снова и снова. Кто бы мог подумать, что так может быть? Если вспомнить наше знакомство, то вообще невозможно представить такой исход событий. Быстро печатаю сообщение и отправляю рассылку своим замам. Затем беру пиджак и спускаюсь на стоянку. По пути Лера снова присылает фотографию дочери, как они вместе приготовили ужин в нашем доме. От такого хочется быстрее оказаться рядом. «Дамир!» — окликает меня женский голос. «Кира!» Зачем ты здесь? Еще и в такое время. Что мне еще делать? Она подходит слишком близко. Начинает скользить пальцами по моей груди и плечам. Я едва успеваю перехватить ее запястье. Что ты делаешь? Дамир, пожалуйста, не отталкивай меня. Я же люблю тебя. Давно ли? Зачем ты так? Она наигранно пускает невидимую слезу, а меня насмех пробивает. Неужели думают, что я поведусь? Не знаю, что за игру ты ведешь, но заканчивай. Плевать, что именно пообещал отец, этого не будет. И хватит уже затягивать с документами о разводе. Ты рушишь нашу семью, а я хочу ее сохранить. Какую еще семью? Нас связывал договор. У меня новый, настоящий брак которым есть любящая женщина и ребенок. Подумаешь, дочь, пренебрежительно фыркает. Это не сын. Я могу родить тебе сына. Одним движением припечатываю стерву к стене. Она в ужасе распахивает шире глаза. Только попробуй вякнуть в сторону моей дочери, и от тебя даже запаха не останется, уяснила? Она хлопает своими наращенными ресницами, А я надавливаю на ее шею. Не так сильно, как хотелось бы, но достаточно, чтобы женщина поняла. Ты меня поняла? Сыжу сквозь зубы. Да. Вот и отлично. Даю два дня на подписание документов о разводе. После у твоей компании начнутся большие проблемы. Думаешь, она реально тебя любит? И вот что этой бабе не имется. Кляп ей в рот вставить. Она давно с Рустамом сошлась. Крутит вами двумя, а ты... Зло сжимая руки в кулаки, вконец не понимаю, что именно меня сдерживает. Это правда, Дамир. Все об этом знают. Один ты ничего не видишь. Они уже на следующий день после благотворительного вечера встречались. Мне надоела эта чушь. «Это не чушь. Если не веришь мне, можешь прямо у Рустама узнать. Или проследить за Лерой». «Я не опущусь до уровня ревности и сплетен. Запомни это и передай моему отцу». «Я люблю тебя по-настоящему». Она снова льнет ко мне, двигая ладонью все ниже и ниже. «Но я тебя нет». Отбрасываю в сторону ее руки и быстро ухожу к машине. Что-то внутри меня начинает неприятно дергаться. С Рустамом всегда вели борьбу, были конкурентами. Одна история с Элли, чего нам обоим стоило. Женщина бегала то к нему, то ко мне. За брата даже замуж вышла, а изменила со мной. На Лере все закончилось. Девушка единственная, кто посмел противостоять нам. Уйти спокойно из нашей семьи. Завожу двигатель и еду домой. В дороге мысли лихорадочно скачут. Внушаю себе, что нужно верить. Все это проделки отца. Но правда в том, что Ростам не любит проигрывать, а значит, второй раунд возможен. Перешагиваю порог нового особняка, в который переехали неделю назад, как Диана с визгом бежит навстречу. Я хватаю ее на руки и целую в розовую щечку а следом меня встречает Лера. Черт! И как только позволил уйти. Нежно целую ее, а она в ответ крепко обнимает. Кажется, именно эти моменты самые интимные. Я должен ей верить. Человек не может так притворяться. У нас семья. Настоящая. Она полностью доверилась мне, позволила сделать своей. Мы вместе ужинаем, а потом любимая укладывает дочь. Я часто подглядываю, как она читает ей перед сном сказки. Невольно провожу параллель между той, кем была эта девушка, и той, кем она стала сейчас. Ловлю ее в коридоре, прямо возле двери. «Что ты творишь?» «А на что это похоже?» «На домогательство». «Хорошо, когда жена юриста просвещает тебя». «Мы еще не женаты». Она отводит глаза в сторону и пытается вырваться. «Идем за мной». Беру ее за руку и веду в спальню. Достаю из прикроватной тумбочки коробку с известным логотипом, который говорит сам за себя. Она смотрит с интересом на меня, а затем переводит взгляд на незатейливую вещицу, но по факту самую важную для нас. «Я не знаю, как именно это сделать». «Скажу честно, сильно волнуюсь, но правда в том, что я не хочу отпускать тебя. Мне нравится быть рядом с тобой и дочерью, возвращаться в собственный дом, где тебя ждут, а не к той, которая греет постель на одну ночь. Возможно, мы совершили ошибку, когда развелись, когда я отпустил тебя. Вот только я предлагаю попробовать создать настоящую семью. У нас уже это получается» так почему бы не узаконить отношения? Проговорил все это достаточно уверенно, но от чего то ее молчание начинает пугать. До этого брал силой, надавливал, принуждал, вынуждал, но получал свое. Рядом с ней впервые пробую иной подход. Эта девушка странным образом заставляет меня меняться, но, что еще удивительнее, мне нравится новая версия себя». Ты молчишь, прерывая в нетерпении повисшую между нами тишину. «Мне страшно», — тихо произносит, тыкаясь мне в грудь. «Неудачный брак все еще в моих воспоминаниях. Твоя семья и... и...» Она умолкает, словно взвешивая каждое слово. «Ирустам», — договариваю за нее. «Да, я не уверена». «В чем не уверена?» Обхватываю ее лицо руками, заставляя смотреть прямо в глаза. «В нас? В наших чувствах? У тебя никого не было все это время. Я чувствовал это. Ты тянешься ко мне, пылко и страстно. Каждый сантиметр твоего тела отзывается на мои прикосновения. У нас уже растет дочь, которая приняла меня сразу. Что тебя смущает? Справимся ли мы, когда твоя семья будет против?» Справимся отвечая со всей серьезностью. «Я уверен в этом». «А ты?» Она смотрит на меня, а затем кивает. Набрасываю на ее губы и начинаю вытирать ее соленые капли. Лера протягивает руку, и я надеваю кольцо на ее безымянный палец. «Как же Кира?» «Не думай о ней. Я же сказал, что все уже решено. Готовься к свадьбе. Сейчас все будет так, как ты хочешь». Мне уже не важна вся эта мишура. Для меня главное семья. Наша семья. Целую ее в макушку и крепко обнимаю свою девочку. Вот только Лера не глупа. Да и стерва Кира может подгадить. Лучше бы побыстрее отделаться от нее, пока новая катастрофа не нависла над нами.